Часть вторая. 1963-1971 годы. Глава 4. Грязное дело. Когда я окончил школу бизнеса в 1968 году, я решил не участвовать во Вьетнамской войне. Я недавно женился на н Она тоже была против войны и не побоялась вступить в корпус мира вместе со мной. Мы приехали в Кито, Эквадор, в 1968 году. Я был 23-летним волонтером, которому поручили организовать кредитно-сберегательные кооперативы в общинах, расположенных в глубине дождевых лесов Амазонки. Н обучала женщин из коренных народов гигиене и уходу за детьми. н бывала в Европе, а я впервые покинул Северную Америку. Я знал, что мы летим в Кито, одну из самых высокогорных столиц в мире, а также одну из беднейших. Я понимал, что она будет отличаться от всего, что я когда-либо видел, но реальность поразила меня до глубины души. Когда наш самолет из Майами стал снижаться над аэропортом, меня удивили ветхие деревянные лачуги вдоль взлетно-посадочной полосы. Я наклонился к Эн, занимавший среднее место в ряду, и, указывая на окно, спросил эквадорского бизнесмена, сидевшего на соседнем месте у прохода. «Там действительно живут люди?» «Наша страна бедная». — ответил он, мрачно кивая. Пейзаж, который мы наблюдали из окна автобуса по дороге в город, поразил меня еще больше. Люди в лохмотьях попрошайничали на тротуаре и ковыляли на самодельных костылях по заваленным мусором улицам дети с чудовищно раздутыми животами, собаки с выпирающими ребрами и целый квартал лачуг, сооруженных из картонных коробок. Автобус доставил нас в пятизвездочный отель «Кито Интернешнл». Островок роскоши посреди океана нищеты именно здесь мне и еще 30 волонтерам Корпуса Мира предстоял брифинг по стране в течение нескольких дней. Признаюсь, войдя в лобби гостиницы, я вздохнул с облегчением, но позже на меня нахлынуло чувство вины, вместе с осознанием того, что, как белый американский мужчина, я с детства рос с ложным чувством привилегированности. На первых лекциях нам сообщили, что Эквадор представляет собой сочетание феодальной Европы и американского Дикого Запада. Наши инструкторы предупредили нас обо всех опасностях – ядовитых змеях, малярии, анакондах, паразитах-убийцах и свирепых охотниках за головами. А потом мы узнали хорошие новости. Компания Texaco открыла обширное месторождения нефти недалеко от нашей локации в дождевом лесу. Нас заверили, что нефть превратит Эквадор из одной из беднейших стран в полушарии в одну из богатейших. Однажды после обеда, ожидая лифта в гостинице, я разговорился с высоким блондином с техасским протяжным выговором. Он был сейсмологом и консультантом Тексако. Когда он узнал, что мы с Энн, волонтеры Корпуса Мира, весьма ограниченные в средствах, и собираемся работать в дождевых лесах, он пригласил нас на ужин в элегантный ресторан на верхнем этаже отеля. Я не мог поверить такому везению. Я видел меню и знал, что наш ужин обойдется дороже, чем наше месячное пособие. В тот вечер, глядя на печень, -чай через окно ресторана, и потягивая Маргариту, я был ослеплен этим человеком и его образом жизни. Он рассказал нам, что иногда летает на корпоративном самолете из Хьюстона, прямо на аэродром, построенный в джунглях. Нам не нужно проходить паспортной контроле таможню, хвастался он. Правительство Эквадора выдало нам особое разрешение. Его пребывание в дождевых лесах предполагало трейлер с кондиционером, шампанским и филе миньон на ужин, сервированный на изысканном фарфоре. Но вас ждут совсем другие условия, как я понимаю, добавил он, смеясь. А Затем он рассказал о своем отчете, где говорилось о бескрайнем море нефти под джунглями. Этот отчет, как он сказал, нужен для обоснования огромных кредитов Всемирного банка, который он выдаст Эквадору, и чтобы убедить Уолл-стрит вложиться в Тексако и другие предприятия, которые выиграют от нефтяного бума. Когда я выразил удивление по поводу того, что прогресс может произойти так быстро, он нахмурился. «И чему вас только учат в школах бизнеса?» — спросил он. Я не знал, что ответить. «Послушайте», — сказал он, эта игра стара как мир. Я наблюдал ее в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. А теперь и здесь». «Всего-то нужны сейсмологические отчеты и одна неплохая нефтяная скважина, как тот фонтан, на который мы наткнулись здесь». Он улыбнулся. «И все в шоколаде». Энн упомянула, с какой радостью все предвкушают, что нефть принесет процветание эквадорцам. «Только тем умникам, кто играет по правилам», — сказал он. «Я вырос в городке Нью-Гэмпшира» названным в честь человека, построившего особняк на холме, возвышавшийся над остальными на деньги, заработанные из продажи лопат и одеял калифорнийским золотодобытчикам в 1849 году. «Торговцы, — сказал я, — бизнесмены и банкиры. Точно. А сегодня еще и крупные корпорации». Он откинулся на спинку стула. Эта страна принадлежит нам. Мы получаем намного больше, чем разрешение сажать самолеты без таможенных формальностей. Что, например? Невероятно. Вам действительно еще многому предстоит научиться. Он поднял свой Мартини в сторону города. Для начала мы контролируем военных. Мы платим им зарплату и покупаем им вооружение и все необходимое. Они защищают нас от индейцев, которые не в восторге от буровых вышек на своей земле. В Латинской Америке тот, кто контролирует армию, контролирует президента и суды. Мы пишем законы, устанавливаем штрафы за разлив нефти, зарплаты и все важные для нас правила. «За все это платит Тексако?» — спросила Энн. «Не совсем». Он наклонился над столом и похлопал ее по руке. «Ты платишь. Или твой папочка. Американские налогоплательщики. Деньги идут через Океанство международного развития Соединенных Штатов Америки, Всемирный банк, Центральное разведывательное управление и Пентагон, но местные...» Он махнул рукой в сторону окна и города под нами. Знаю, что без Тексако им не выжить. Не забывайте, что такие страны навидались госпереворотов за свою историю. Если приглядятся, то вы заметите, что перевороты обычно происходят, когда лидеры страны не играют по нашим правилам. «Вы хотите сказать, что Тексако совергает правительство?» — спросил я. Он рассмеялся. Скажем так, правительства, которые не сотрудничают с нами, объявляются советскими марионетками. Они угрожают американским интересам и демократии, а Центральное разведывательное управление этого не любит. В тот вечер я впервые столкнулся с тем, что позже назову системой «ЭУ». Следующие 18 месяцев Энн и я провели в дождевых лесах Амазонки. Здесь нас перевели высоко в Ванды, где я должен был помогать сельским каменщикам. она обучила людей с ограниченными возможностями работе на местных предприятиях. Мне сказали, что каменщикам нужно усовершенствовать производительность архаичных печей, где обжигали кирпичи. Однако один за другим они стали жаловаться мне на владельцев грузовиков и складов, расположенных в городе. Эквадор был страной с низкой социальной мобильностью. Несколько богатых семей РИКОС управляли практически всем, включая местный бизнес и политику. Их агенты покупали кирпичи у каменщиков по чудовищно низким ценам и продавали их примерно в 10 раз дороже. Один из каменщиков пошел к мэру города и пожаловался ему. Через несколько дней его насмерть сбил грузовик. Страх охватил общину. Люди убеждали меня, что его убили. Мои подозрения, что это правда, усилились, когда шеф полиции объявил, что смерть этого человека связана с кубинским заговором, цель которого превратить Эквадор в коммунистическую страну. Че Гевара был казнен в ходе операции Центрального разведывательного управления в Боливии менее трех лет назад. Он намекнул, что каждый каменщик, который станет мутить воду, будет арестован как мятежник. Каменщики умоляли меня сходить к Рикос и заступиться за них. Они были готовы сделать что угодно, лишь бы умилостивить тех, кого они боялись даже убедить себя в том, что если они уступят Рикос, защитят их. Я не знал, что делать. Повлиять на мэра я не мог, и решил, что если я иностранец, всего 25 лет от роду, вмешаясь в ситуацию, это лишь усугубит ее. Я просто слушал и сопереживал. В конце концов, я понял, что Рикос — часть системы, порабощавший жителей путем запугивания еще со времен испанского завоевания. А мое сочувствие лишь поощряет общину и дальше ничего не делать. Им не мое заступничество было нужно. Им надо бы самим противостоять Рикос. Им надо было осознать гнев который они подавляли, и, наконец, возмутиться, что их подвергают такой несправедливости. Я сказал им, что пора действовать, надо сделать все возможное, даже рискнуть собственной жизнью, чтобы их дети могли процветать и жить в мире. Осознание того, что я потворствую этой общине, стало для меня хорошим уроком. Я понял, что жертвы сами могут быть невольными соучастниками и что решительные действия – единственный выход из ситуации. И это сработало. Каменщики сформировали кооператив. Каждая семья жертвовала кирпичи, и кооператив использовал их, чтобы арендовать грузовик и склад в городе. Рикус бойкотировали кооператив, пока лютуранская миссия из Норвегии не заключила с ними контракт на кирпичи для школы, которую она строила, заплатив примерно в пять раз больше, чем Рикус, платили каменщикам но в два раза меньше, чем требовали Рикус у Лютеран. Все остались в выигрыше, кроме Рикус. После этого кооператив стал процветать. Меньше чем через год Эн и я завершили свою работу в Корпусе Мира. Мне исполнилось 26 лет. И я уже не подлежал призыву, я стал экономическим убийцей. Когда я впервые вступил в их ряды, я убедил себя, что поступаю правильно южный вьетнам пал под натиском коммунистического севера и теперь миру угрожали советский союз и китай преподаватели в моей школе бизнеса учили нас что финансирование инфраструктурных проектов через многочисленные кредиты всемирного банка выведет страны с низким уровнем дохода из бедности и вырвет их из когтей коммунизма Эксперты Всемирного банка и агентства международного развития подкрепляли это убеждение. К тому времени, как я обнаружил всю лживость этой сказки, я уже попал в ловушку системы. Я рос в бедной семье, хотя, как оказалось, все познается в сравнении. Был сыном учителя Нью-Гэмширской школы-пансиона для мальчиков из весьма состоятельных семей. И вдруг я стал зарабатывать огромные деньги, летать первым классом в страны, увидеть, которые я мечтал всю свою жизнь, останавливаться в лучших гостиницах, ужинать в шикарных ресторанах и пожимать руки к главам государств. Я добился успеха. Мне и в голову не приходило отказаться от этого. И только намного позже я осознал, что был с детства привилегированным. В отличие от большей части мира, мне никогда не приходилось испытывать страх, не зная, что я буду есть или где я буду спать, и я получил образование, доступное лишь немногим. Возможно, на подсознательном уровне я все это понимал, потому что именно тогда у меня начались кошмары». Я просыпался в темных гостиничных номерах, обливаясь потом, терзаясь картинами, которые я видел наяву, безногие прокаженные, привязанные к деревянным ящикам на колесах, катящиеся по улицам Джакарты. Люди, моющиеся в мутно-зеленых каналах, а рядом с ними другие испражняющиеся. Человеческий труп, брошенный на кучу мусора, кишающие личинками и мухами, и дети, спящие в картонных коробках и дядущиеся с собаками за обедки. Я понял, что я эмоционально дистанцировался от всего этого. Подобно другим американцам я считал этих несчастных недочеловеками, попрошайками, маргиналами, другими. Однажды мой лимузин, предоставленный индонезийским правительством, Остановился на светофоре. Человек больной проказой просунул изъеденные остатки руки в окно. Мой водитель накричал на него. Тот ухмыльнулся кривой, без зубы улыбкой отошел. Мы продолжили путь, но образ того человека словно остался со мной. Словно он специально искал меня. Его окровавленный обрубок был предостережением, а его улыбка — посланием. «Изменись», — будто говорил он, — «покайся». Я стал приглядываться к миру вокруг меня и к себе. Я пришел к выводу, что, несмотря на все атрибуты успеха, я несчастен. Я глотал валиум каждую ночь и пил немеренное количество алкоголя. Я вставал по утрам, заливал в себе кофе вместе с таблетками для бодрости, и, пошатываясь, направлялся на переговоры по контрактам на сотни миллионов долларов. И эта жизнь стала для меня нормой. Я купился на лживые истории. Я влез в долги, чтобы поддерживать свой образ жизни. Все мои действия были продиктованы страхом перед коммунизмом, потерей работы, неудачей и нехваткой материальных благ, которых я нуждался, как мне внушали. Как-то ночью мне приснился совершенно другой сон. Я вошел в офис лидера страны, который только что обнаружил у себя огромное месторождение нефти. «Наши строительные компании, — сказал я ему, — арендуют оборудование у франшизы «Джанзи», принадлежащее вашему брату. Мы заплатим в два раза больше обычной ставки, а ваш брат поделится прибылью с вами. А дальше я стал объяснять во сне, что мы заключим такие же сделки с его друзьями, владевшими разливочными заводами Кока-Кола, другими производителями продуктов питания, напитков и трудовыми подрядчиками. От него требуется только одно согласиться на кредит Всемирного банка, который позволит нанять американские корпорации для строительства инфраструктуры в его стране. Затем я мимоходом упомянул, что отказ повлечет за собой появление шакалов. «Помните, — сказал я, — что произошло с...» Я перечислил целый список имен, таких как Масадык из Ирана, Арбенс из Гватемалы, Альянда из Чили, Лумумба из Конго, Зьем из Вьетнама. «Все они», — продолжил я, — «были свергнуты или...» И я провел пальцем по шее, потому что не играли по нашим правилам. Лежа в постели, снова обливаясь холодным потом, я вдруг осознал, что этот сон точно описывает мою реальную жизнь. Все эти преступления действительно на моей совести. Мне не составляло никакого труда предоставить государственным чиновникам, как в моем сне, внушительный материал, обосновывающий кредиты для их народа. Целый штат экономистов, финансовых экспертов, статистиков и математиков виртуозно составляли хитроумные эконометрические модели, доказывающие, что подобные инвестиции в электроэнергетические системы. Автомагистрали, порты, аэропорты и промышленные парки стимулируют экономический рост. Годами я полагался на эти модели, чтобы убедить также и себя в том, что я благодетель. Я оправдывал свои поступки тем, что ВВП действительно повышался после строительства инфраструктуры. А теперь мне пришлось взглянуть в лицо фактам, скрывающимся за этими расчетами. Статистика была крайне необъективной. Она была искажена в пользу семей, владеющих отраслевыми предприятиями, банками, торговыми центрами, супермаркетами, гостиницами и множеством компаний, которые процветали благодаря созданной нами инфраструктуре. Они процветали, остальные страдали. Деньги, заложенные в бюджете на здравоохранение, образование и другие социальные сферы, шли на выплату процентов по кредитам. О том, чтобы выплатить основную сумму долга, не было и речи, и страна попадала в долговые кандалы. Экономические убийцы Международного валютного фонда приезжали и требовали, чтобы правительство предложило свою нефть, или другие ресурсы нашим корпорациям по низким ценам и приватизировала свои учреждения, связанные с электричеством, водоснабжением, канализацией и другими сферами общественного сектора. А потом продала их корпоратократии: Большой бизнес получал огромную выгоду. Ключевым для подобных займов всегда было условие, чтобы строительными проектами занимались наши компании. Львиная доля денег так и не покидала Соединенные Штаты. Их просто переводили из банковских офисов Вашингтона в инженерные офисы Нью-Йорка, Хьюстона или Сан-Франциско. Мы, экономические убийцы, также сделали все от нас зависящее чтобы страна согласилась покупать самолеты, медикаменты, тракторы, компьютерную технику и другие товары и услуги у наших корпораций. Несмотря на тот факт, что деньги почти сразу же возвращались в компании, принадлежащие корпоратократии, страна реципиент должник должна была выплатить долг в полном объеме, основную сумму плюс проценты случае успеха ЭУ, кредиты оказывались настолько большими, что должник был вынужден признать себя неплатежеспособным уже через несколько лет, и тогда мы получали свое сполна. Это зачастую предполагало следующие действия: контроль голосов в Организации Объединенных Наций, размещение военных баз или доступ к ценным ресурсам, таким как нефть, Конечно, должник все еще должен был нам деньги, а значит, еще одна страна попадала в нашу глобальную империю. Эти кошмары помогли мне понять, что я живу не той жизнью, к которой я стремился. Я стал осознавать, что, подобно анским каменщикам, я должен взять на себя ответственность за свою жизнь, за то, что я творю с собой и с этими людьми и странами. Но прежде чем уразуметь глубинный смысл этой реальности, на которую у меня постепенно стали открываться глаза, мне предстояло понять, что заставило меня согласиться на такую работу.